Глава седьмая. Следующее утро я снова начал с разговора с Баракудой, к которому подготовился заранее. «Сейчас я развяжу тебе руки, но сразу предупрежу». Я посмотрел ей в глаза. «Если замечу хоть что-то, что мне придется не по душе, твои друзья сразу же станут кормом, а тебя будет ждать еще более печальная судьба», — пригрозил я. «Это понятно?» «Да», — спокойно ответила она. Отлично. Я кивнул рурку, и тот освободил руки пленницы. Теперь ты нарисуешь мне карту. Подошел к ней и дал выделанную кожу и кисть с чернилами, которые предварительно заказал у себя в кузнице. Я не картограф, недовольным голосом произнесла баракуда. Мне не обязательно, чтобы было все максимально точно. Нарисуй континенты, названия крупнейших городов, морей и лесов, интересные места, расы, населяющие эти континенты и так далее. «Чем подробнее будет карта, тем больше шансов, что все вы вернетесь домой целыми и невредимыми», произнес я, глядя на нее. «Хочешь сказать, что ты нас отпустишь?» усмехнулась она. «Почему нет?» спокойно ответил я. «Лишние жертвы в моем плане ни к чему», сказал ей, причем это было чистейшей правдой. «Да, у меня стояла задача по завоеванию всего мира, но сделать это можно любым способом и не обязательно выбирать самый кровавый из них». Баракуда смерила меня подозрительным взглядом, но ничего не ответила. «Ты сказала, что ближайший к нам континент называется Рудус. Ты оттуда?» — спросил я, пока она подготавливалась к процессу рисования карты. «Да, только мы южане, а полуостров принадлежит северянам». «Хм, интересно. А что из себя вообще представляет этот континент?» «Рудус — второй по величине континент, который разделен на две большие империи». «Я, как и мои друзья, из Южной империи — Антир, и, как правило, выходцев из нее принято называть просто южанами. Вторая империя на континенте — Скория, и, соответственно, выходцев из нее называют северянами», — ответила барракуда и начала наносить на карту первые штрихи. «В каких отношениях находятся эти империи?» «В шатком нейтралитете», — произнесла она. Северяне населяют земли, разделенные на 12 различных герцогств, в которых действуют свои законы, традиции и так далее. Все герцоги подчиняются королю, он принадлежит к благословенному королевскому роду, который правил землями северян на протяжении нескольких тысяч лет. Все герцоги присягают королю на верность и в случае войны выставляют свои войска, дабы справиться с противником. В нашей империи все по-другому. Баракуда, нанеся на карту остров, задумалась. Добавляя новые объекты, она продолжила. В Антире на всех территориях действуют единые законы и единая вера в Аэльто. Правит империя император, и он может быть выбран только из древнего императорского рода, который берет свои истоки от самого бога Аэльта. Есть легенда, что первым императором был сын Аэльта от обычной человеческой женщины, который объединил под свои знамена всех людей, живших на континенте, после чего назвал свою империю Антир. «И в какую сторону склоняется чаша весов по военной мощи?» — поинтересовался я. «А вот здесь и начинаются сложности», — ответила Барракуда. Дело в том, что, несмотря на то, что у северян каждое герцогство как отдельная страна, все их правители всецело верят и чтят своего короля, и ни у кого из них даже в мыслях нет, чтобы попытаться его предать и самому стать королем. Дело в том, что род Гвинора-защитника благословил сам бог, дракон, Заферион, сделав всех его потомков умными, смелыми и благородными. Сказав это, она тяжело вздохнула. «У нас же, несмотря на то, что империя едина, члены императорского рода постоянно крысятся между друг другом. Интриги, травля, мужеложство и инцесты — это лишь малая часть того, что творится в стенах великого императорского замка, где живут все члены императорского рода». «Так вот, несмотря на то, что армия вскоре уступает нашей, если начнется полноценная война, не думаю, что южане выстоят», — резюмировала Баракуда и продолжила рисовать карту. «Интересные дела, однако». «А это что за остров ты рисуешь?» — спросил я, когда увидел крупный остров недалеко от южных берегов Рудуса. «Это Фанганир, остров зверолюдей», — ответила она. В основном населен дикими племенами вольфенов, тигранов и льваевов. Также встречаются кочевые племена вроде фоуксов или кайтанов, ну и прочих немногочисленных рас вроде Бадгеров или рабитов тоже хватает. Изначально жители тамошних племен были колониями нашей империи, а соответственно и зверолюдей-рабов в Антире тоже хватало. Но несколько веков назад три вождя вольфенов, тигранов и льваевов объединились и дали нам отпор. В «Войне клыка» погибло много людей и зверолюдей. Но с того момента все зверолюди острова Фанганир считаются свободными, а работорговля в Антире под запретом. Я так понимаю, многие зверолюди остались в империи. Разумеется. Просто теперь они не рабы и вольны уйти, куда им вздумается. Но я ведь правильно понимаю, что отношение бывших господ к зверолюдям за несколько веков не сильно поменялось. — решил уточнить я важный для себя вопрос. Баракуда, оторвавшись от карты, удивленно посмотрела на меня. «Ты прав. Из-за этого возникает много конфликтов, особенно в областях, удаленных от Центра. В общем, сейчас Империя Антир переживает не самые лучшие времена». Сделала она заключение и снова вернулась к карте. «Значит, я подумал правильно». И именно с разрозненной Южной Империей мне и стоит начать покорение материка Рудус. Ну, разумеется, когда я буду к этому готов. А пока... Я подошел к баракуде и внимательно осмотрел часть карты, которую она успела нарисовать. «Ада, сопоставь рисунок и мою интерактивную карту и нанеси на нее маркеры населенных пунктов. Хотя бы примерно», — сказал я Андромеде. «Сделано», — ответила она. «Спасибо» поблагодарил я искусственный интеллект, после чего открыл карту. «Интересно», — подумал я, когда понял, что крепость-город располагается не так далеко от моего подземелья и довольно близко к пещере, где пираты прятали свои сокровища. «Не зря существует поговорка, что если хочешь что-то спрятать, клади это на самое видное место». Ведь наверняка этого красного черепа искали, вот только найти не смогли. Но зато смог я». Второй же город находился довольно далеко. Если Уотроук располагался практически в самом центре острова и чуть ближе к его восточным границам, то Барек был самым западным крупным населенным пунктом Хелька и наверняка имел порт. Я задумался. С одной стороны, нужно глянуть, что из себя представляет Барек. Будучи человеком, зайти и осмотреться внутри не составит для меня проблем. Но больший интерес для меня представляла крепость, что нашла свой приют на скале и теперь полностью отделена от суши. Интересно, как этот город вообще устроен? Хотя чего я гадаю, когда просто могу сплавать и все осмотреть? Да, в саму крепость будет попасть проблематично, но пока это мне и не нужно. Я просто хотел посмотреть, как она выглядит, а для этого мне просто нужно сплавать туда на одном из своих гигантских мант. Ну или, если уж для полной безопасности, заказать себе уникального манту, благонужное количество энергии у меня имелось. Я уже хотел было отправиться к порталу призыва героев, как вдруг вспомнил, что для подобных трат сейчас не самое лучшее время. Вскоре мне предстоит брать штурмом город, и в отличие от обычной деревни, из которой наверняка уже отправили кого-нибудь в отруг, дабы рассказать местному правителю об угрозе вроде меня, завоевание целого города просто так не останется незамеченным. «Оставлю эту покупку на потом», — подумал я, ибо для столь ощутимых трат магической энергии были и более полезные варианты. Тот же уникальный каменный питон с говорящим именем «Разрушитель городов» звучал куда как более интригующе и полезнее, особенно если принять во внимание название моего следующего основного квеста. Я посмотрел на баракуду, которая все еще была занята картой. Оставить ее здесь одну не мог. Признаться честно, несмотря на то, что она находилась под присмотром сразу нескольких скинков, а в хранилище за ними и вовсе наблюдал герой-убийца, я все равно не мог доверять монстрам на все сто процентов. Поэтому урок рисования и географии пришлось перенести на более удобное время. «На сегодня хватит», — произнес я, обращаясь к баракуде «Распорядись, чтобы ее увели обратно», — приказал скинку, и, видимый лишь мне силуэт поспешил выполнять мой приказ. «Можно небольшую просьбу?» встав с пола, обратилась ко мне наемница. «Излагай». «Можно нам хотя бы сегодня нормальной еды? Не могу уже есть эти ягоды», — попросила она и с надеждой во взгляде посмотрела на меня. «А я ведь и понятия не имел, чем их там кормят», — сказав Шухе, чтобы он распорядился об их кормежке и не думал, что их будут пичкать одними ягодами. «Хорошо», — пообещал я Баракуди. Мясо ей, конечно, не предложу, ибо с ним были определенные проблемы». А вот всяких морских обитателей кроки частенько приносили с охоты. Начиная от обычных акул и заканчивая самыми, что ни на есть, настоящими монстрами. «Благодарю», — ответила Баракуда. а буквально через пару секунд ворота, ведущие в мою крепость, отворились, и в тронный зал вошел Ровк. Забрав с собой наемницу, он ушел, а я остался в гордом одиночестве. «Ну, пора заниматься делами», — произнес я, и хотел было покинуть свою крепость, как вдруг на ее пороге появился гоблин-разведчик, которого я очень давно не видел. «Повелитель?» — он склонил голову. «Говори!» — приказал я Гагну Скороногу, который выглядел сильно потрепанным. «Что с тобой случилось?» «Ерунда!» — ответил он. Наткнулся на гнездо Агнорид в болотах. «А да, кто такие Агнориды? Судя по данным инфосети, что-то вроде Больших макрид. «Под словом «большие» я имею в виду размер с кошку или небольшую собаку», пояснила искусственный интеллект. «В следующий раз постарайся быть осторожнее». «Ты мне нужен живым», — сказал я разведчику. «Слушаюсь, повелитель», — ответил он, после чего достал из поясной сумки клочок кожи и протянул мне. «Вот». Принимаю данные, добытые разведчиком, и перед глазами тут же появляются несколько системных сообщений. «Внимание! Получен квест «Логово монстра». Внимание! Получен квест «Логово монстра». Внимание! Получен квест «Опасные эксперименты». Внимание! Получен квест «Проклятое место». Внимание! Получен квест «Монстр внутри». Неплохо! Сразу пять новых квестов. Открываю интерактивную карту и понимаю, почему гоблина так долго не было. Маркеры с заданиями появились чуть ли не на противоположной стороне острова, большая часть которого у меня вообще не открыта. «Ты молодец», — похвалил я разведчика. «Найди лизарда-шамана и скажи, чтобы он тебя как следует залатал. Скажешь, это мой приказ. Понятно?» «Да, повелитель. Спасибо, повелитель. Все, ступай», — приказал ему, и он сразу же удалился. Я вновь пробежался глазами по новым квестам, один из которых заинтересовал меня больше всего. Задание «Монстр внутри» звучало довольно интригующе, и моя интуиция подсказывала, что начать нужно именно с него но я понятия не имел, что меня должно ждать на этом квесте, в то время как с логовами монстров все предельно понятно. «Пора копать в ту степь тоннель», — подумал я, снова открывая интерактивную карту и глядя на мою сеть тоннелей, которая постепенно становилась все больше и больше. На данный момент один тоннель был проложен к деревне Кривой Ручей, а второй — к Вотруку. Теперь же пришла пора копать ей в другую сторону». Ну, а пока тоннель прокладывается, я займусь другими делами».